Глава девятая. Наш первый бой. Наш корабль замедляет обороты по требованию британцев. Под покровом вечера и маскирующего дыма от разведенных наскоро костров на верхней палубе вылезают аккуратно михары, А враг пусть думает, что мы уничтожаем контрабанду. Можно было за борт, но мы переволновались». Труднее всех Олегу, который отказался модернизировать свою боевую машину из вредности. Но зашевелился он первым, дабы успеть выскочить с помощью турбин, пока суда неприятеля еще не подошли достаточно близко. А они очень спешат стремясь окружить поскорее, и идут на всех парах гады. Ведь мы телеграфировали, что согласны выполнить все их требования, но только лишь для того, чтобы потянуть время. Михаров они увидеть не должны раньше положенного. С этой мыслью, затаив дыхание, перелезают через борт. Перила гнутся под натиском медведя, корпус отчаянно скрипит. Отпускаю конструкции, аккуратно плюхаясь в воду. Если так вообще можно выразиться, когда во мне сейчас тон 50. Машина погружается стремительно, вода окутывает меня непривычно быстро и плотно своей плотной чернотой. В первое мгновение с непривычки ухает в груди, перехватывая дыхание, но вскоре я вырываюсь и поддаю тяге, чтобы не продолжать стремительное падение в пучину. Вижу в синем мраке и товарищей. Они справляются не хуже, особенно зотов, прям как рыба в воде. Последней погружается принцесса на своем мехе с золотым гербом. Слишком сильный всплеск, похоже, сорвалась с борта. Как непривычно раздается от нее в эфире взволнованная. Разверни крылья на 30 градусов, советую я, и начинаю ускоряться. Андрей, за тобой не поспеваю, слышу от принцессы. Вторая группа. Выдвигаемся по заданному направлению, докладывает Зотов. Звук от их движков постепенно удаляется. Идем на глубине 5 метров, чтобы не пропустить визуального контакта. К сожалению, вечер играет нам на руку не во всем. Если включим прожектора, дадим себя обнаружить. Поэтому приходится идти практически на ощупь. Сейчас наши машины без экспериментального снаряжения туляков. И не потому, что не было времени все присобачить. В данном случае оно будет только мешать. На радаре второе звено не отображается, мы под водой. Работает лишь компас, по которому ориентируемся. Возможно, имеются иные способы обнаружения мехов на расстоянии, но я о них не знаю. Ведь радиопередачи проходят как в воде, так и в воздухе. А еще из-под воды я радаром улавливал мехов в воздухе, когда медведем прятался от погони. Странно, нелогично, как это вообще работает? Впервые мысль промелькнула, что их мутный мастер мог настроить мехов так специально. Вот только зачем? Да и медведя он не трогал. А что если трогал кто-то другой? Тот, кто с ним заодно. Это мог быть мой дедушка, который нашел в тайге метеорит. Хотя какой он мне, дедушка, я ж приемный. На ум приходит императорский остров на дне Байкала, что-то очень важное для мастера, то, что он скрывает даже от пилотов Михаров. Не о том я думаю. Сердце набирает обороты, в глазу на панели собственный пульс, в горизонтальном положении вижу под собой черную бездну. Дна не видно и подавно. Здесь глубина измеряется километрами, и если подбитый мех пойдет ко дну, его просто сомнет давление. Это не дно бухты острова Аскольд, где можно на дне полежать и подумать. Любое попадание снаряда, даже небольшого калибра, может вызвать потерю сознания, тогда все. Второе звено идет на эскадру, вышедшую с Дурбана. На мне с принцессой Троя со стороны Атлантики. Атакуем через 13 минут, часы сверенные. Стараюсь не упускать из виду Михар принцессы, но она еле плетется. И это раздражает. Потому что хочется поскорее ворваться в бой. До первого корабля противника нам километра два под водой. Дредноут в пяти, он идет последним. Мы постоянно обмениваемся в эфире, докладывая каждый шаг и расстояние до противников. Замедляюсь, чтобы поравняться с принцессой. Андрей, слышу негромкое, для прочих должно быть совсем тихое. Руку протяни в сторону, говорю ей, выполняет без вопросов. Хватаю механической рукой ее михара. Сцепка почти как у людей, даже забавно смотрится этот вполне органичный силуэт. Так мы делаем и сами, когда никто не видит, но сейчас не до романтики. Девять минут отматывает счетчик времени, акустика начинает выдавать шум винтов. «Приближаемся», — докладывает принцесса. «Кость?» «Еще нет», — отвечает майор. «Олег, я тебя не вижу». «Я тоже вас не вижу», — отвечает раздраженно. «Потому что ты отклонился». «Вот черт!» — бросает Олег спустя полминуты. «Здесь что-то под водой». Грудь проморозила от услышанного. «Подлодка?» — ахает принцесса. «Да, вижу металлический корпус под поверхностью», — докладывает Олег. «Винт покоится». «Выдыхаю с облегчением. Твою дивизию нельзя же так пугать!» «На глубине перископа, значит, наблюдает», — комментирует принцесса. «Олег, остаешься с подлодкой. А по сигналу начинаешь ее топить. Понял. Кость, на вас по два корабля». «Я и не сомневался, Насть», — бурчит майор. Вижу надвигающийся черный силуэт впереди. При свете дня все было бы намного проще, но не для нашей жемчужины под огнем двух эскадр. А теперь им сложнее пристреляться. Контакт со вспомогательным броненосцем, докладываю, прикинув, что до него еще метров сто. «Насть, видишь? Теперь вижу», — отвечает жестко. «Он твой. Подплыви к днищу и зацепись за киль», — командую. «Берегись винтов. Жди!» «Поняла», — отвечает без всяких промедлений. «Никогда не думал, что буду командовать генералом. Фу, только бы не зазнаться и не потерять бдительность. Расцепляемся, ухожу левее по курсу, прикинув примерно, где должен быть второй вспомогательный корабль британцев. Уношусь быстрее, стараясь вслушиваться в каждый отдаленный шум. Минута до атаки. «Контакт с кораблем», — докладывает Илья. «Он твой», — отвечает принцесса. «Кость, ухожу дальше. Если не успеваешь, выныривай», — напоминаю я план. 50 секунд». «Понял», — отвечает Зотов с помехами. Кровь в барабанные перепонки пульсирует бешено. И такое ощущение, что вибрация от этого передается на броню, а ныне — мою вторую кожу. Только бы здесь не оказалось оргалидов, Только бы не оказалось. 18 секунд. Ну, где же эта бандура?» «Прохожу второй вспомогательный, слышу основной, докладываю и понимаю, что они стали сужать кольцо окружения, сближаясь друг с другом. Какие молодцы, нам же легче!» «Три секунды!» — объявляет принцесса. «Две! Одна! В атаку!» «Выныриваю, мощно поддав тяги на все четыре турбины. В первое мгновение потерялся» но сориентировался на огни с большого корабля, который оказался в двух сотнях метров. Игнорируя ближайший корабль, что метрах в шестидесяти правее идет, устремляюсь к дредноуту. В груди ахает от впечатлений. Это не крокодил, это, мать его, динозавр. Еще не подлетел, а уже слышу частый звон сигнала тревоги. Как же быстро они поняли. И, похоже, ждали чего-то подобного. Получается, экипаж уже был в боевой готовности. Если что-то знают, это не мудрено. Но обратного пути нет. Через пару мгновений задолбил пулемет прямо с огневой точки над рубкой. Полетели пули градом красных точек, стремясь зацепить хотя бы заградительным огнем. Подключились еще два спустя секунды. Вот это они лупят, будто льют водой из шланга. Звякнуло три раза по броне, зацепив, сотрясло машину малость. Твою дивизию, да у них калибр посильнее наших будет. Резкими маневрами ухожу из-под огня, не желая встречаться с пулями, от которых можно и огрести. Бросаю машину резко в сторону, затем вверх. Рывок вправо к первой мачте у рубки. С таким зигзагом сбить с толку несложно в такой темноте. Прямо в движении прицеливаюсь, размахиваюсь и луплю. Толстая балка встречается с клинком и отделяется, как миленькая. Не избавляя скорости, пролетаю между стальными тросами, стараясь не зацепиться. Без лишней суеты сразу поддаю тяги и перелетаю ко второй мачте, минуя несколько труб и две огневые точки. Стремление уничтожить граничит с невольным восхищением от чуда техники. Как же огромен этот корабль, недолго и букашкой себя почувствовать даже в мехаре. А еще подобосраться в кабине от обилия орудий малого калибра, что уже водят своими дулами с огневых точек в поисках меня. Но в отличие от боя с японцами, здесь полностью владею машиной. Я и есть машина, поэтому вижу все. Используя конструкции корабля как прикрытие, умело ухожу из секторов обстрела. Вторая мачта срубается ценой у клинка из-за моей спешки. Первая уже обрушилась, оставаясь висеть лишь на тросах. Главное убедиться, что перебит кабель. По мне стреляют из винтовок и пулеметов. Пытаются выловить светом прожектора. Звенят по корабельной броне пули, разлетаясь рикошетами. Слышны крики, боли и бешеные команды на английском. Но в отличие от японских монстров, эти не лезут, наоборот, прячутся. Наружный шум перебивает весь эфир, да и оттуда слышно, что гвардейцы под огнем. Но задача выполняется. Три точки на радаре, Олега еще не видно, он топит подлодку. Не стоя на месте ни секунды, прыгаю на рубку и вгоняю в крышу клинок. Изламываю ее остервенело, стараясь повредить как можно сильнее. Пулемет начинает хреначить прямо в упор, ребит панель повреждений, бьет по ушам мощно и едва терпимо. Перепрыгиваю на огневую позицию, злой как собака, сминая стрелков. Как легко, оказывается, убить человека в агонии боя. Озираюсь на корабль, где чинит погром небесная. Со второй мачтой завозилась, но кричит в эфир, что все хорошо. Беспокойство за нее не отпускает, но у меня нет времени ее поддержать. Спешу ко второму вспомогательному кораблю, который встречает и светом прожекторов, и пулеметным огнем сразу из девяти стволов, установленных по всему борту. От целой стены из пуль приходится уходить к воде и скользить по поверхности, как водомерка, успевая уйти едва-едва от надвигающихся всплесков града пуль по воде. Позади еще подбавляет дредноут, но чувствуется, что не хочет зацепить своих. Огонь сдержанный больше лупят в море. Несколько маневров в сторону и вообще теряют меня из виду, судя по гуляющему свету прожекторов. Только ворвался на второй корабль, забахали орудия со вспомогательного броненосца, где орудуют принцесса, а также с другой стороны стали доноситься канонады. И в груди проморозило, это не по нам они стреляют, а по жемчужине. Надеюсь, капитан дал полный вперед, как условились. Огни точно затушил, их не разглядеть даже с восьмикратным увеличением через линзу. Чуть замешкавшись, все же налетаю на второй корабль, срубаю обе мачты намного быстрее. Как раз принцесса нырнула в воду, чтобы завершить уничтожение. На мачты мы накинулись не просто так, в первую очередь нужно было лишить их связи. Ибо если успеют телеграфировать о Михарах и нападении, это открытая конфронтация, ведущая к войне империй. Завершив первый этап, ныряю в воду под днище мелкого корабля с противоположной стороны от дредноута, чтобы он не сообразил сразу, что произошло. Днище вспороть не составляет труда. Сделав четыре пробоины, стремлюсь к главному кораблю и вижу вскоре, как этот динозавр начинает маневр уклонения, поворачивая в сторону. Нет. Он наводит главное оружие на «жемчужину». Похоже, хочет одним залпом накрыть его, покрыв большую площадь. Пока Зотов докладывает об успешном уничтожении связи в той эскадре, я стремлюсь к двум огромным винтам на полной тяге. Не лезть под лопасти мозгов хватает. Ломаю рулевой механизм, расковыряв его от души так. В воде сил на атаку уходит больше, но другого пути нет. Прохожу под килем, пытаясь вгрызться в дно. Клинки со скрежетом скользят мимо, а время уходит. Уцепившись рукой за ребро кия, сам доламываю второй клинок и ращу тонкий штырь из запястья, а затем с размаха вгоняю таки его в днище корабля. Пузырьки воздуха сразу же ухудшают обзор. Но я на ощупь начинаю ковырять пробоину еще яростнее. Вскоре вход пускаю уже широкие клинки и кисти. Разодрав двухметровую дыру ценой нескольких пальцев, ухожу в сторону носа. И, повозившись немного, делаю вторую пробоину. Чувствую, как руки дрожат, но я продавливаю штырь. А затем уже по проверенной методике корежу металл, покуда в дыру не начинает засасывать уже меня самого. Когда вырываюсь из воды, убеждаюсь, что корабль дал небольшой крен, а о маневрах экипаж уже не думает. Даже стрельба прекратилась, моряки бегут к шлюпкам, разматывают цепи. Соседний корабль, который я дырявил первым, уже наполовину ушел под воду и появились первые шлюпки на воде. Со своим кораблем принцесса тоже справилась, пусть и по-женски, на мой взгляд, у него задница задрана выше обычного, видно винты, а нос уже погрузился. Михарг ее на корме стоит, на меня взирает. Слышу через эфир, как она тяжело дышит». На радаре появилась четвертая точка, говорящая о том, что Олег вынырнул. Долго он возился с этой подлодкой. Зотов с Рогачевым топят последний корабль вместе, хотя рассчитывали на его помощь. «Все, последний голубчик пошел ко дну», докладывает майор из-под воды, тяжело дыша. «Клинков как не бывало, все целые. «Меня чуть не изрешетили», — раздается почему-то восторженное от Ильи. «Подлодка ваша все никак не хотела тонуть», — выдал Олег недовольно. «Всю ее истыкал, превратив в решето». «Так, не расслабляемся», — слышу от принцессы сварливая, а дальше жестко. «Третий этап. Пока шлюпки не расползлись от идущих к ко дну кораблей, их нужно тоже потопить. Горько, жестоко, бесчеловечно». Мы даже успели поспорить об этом в те скоротечные минуты обсуждения деталей плана, но аргумент один. Если Британия сцепится с Российской империей в войне, жертв будет намного больше. А эти, они первые начали, открыв огонь с намерением уничтожить нас. С этой слабо утешающей мыслью я прямо на лету стал разбивать клинком шлюпки пополам, не жалея никого и не давая шанса убраться со смертоносного пути. С каждым ударом чувствую, как пятнами, будто плесенью покрывается мерзкими черными точками, моя душа. Те самые места, какие никому и никогда не захочется показывать. Но я выполняю боевую задачу, выполняю приказ. Злюсь на принцессу, ненавижу себя. Вижу лица британских моряков, отражающих отчаяние и ужас. Они готовы сдаться, но мы не берем пленных и не оставляем свидетелей. Еще в процессе жемчужина сигналит нам прожектором. Азбуку Морзе -Зотов знает в совершенстве, он и передает в эфир. Их пытались взять на абордаж со второй подлодки, она еще там. Я разберусь, обозначаюсь сразу и взмываю в воздух, направляясь на свет прожектора нашего корабля, который продолжает идти на полном ходу. Никто не возражает. «Сил у мехо-гвардейцев не так много, как оказалось. Три недели без пилотирования сказывается. Будет нам всем уроком». Лишь приблизившись метров на триста к нашему кораблю, заметил преследователя. Небольшая лодка всплыла и движется за жемчужиной, отставая метров на тридцать. Наверху снаряженные бойцы с боевой линзой. Можно рассмотреть и веревки с кошками. Видимо, не оставили попытки. «Ну, уморы». Похоже, они еще не поняли, что их эскадры пошли к дну. Иначе бы уже погрузились и тихо сбежали. Как же они сильно хотят разобраться, что у нас на борту такого. С этой мыслью я падаю прямо на головы вражеским бойцам. Как только на палубе Дредноута убил первого моряка, война с Британией для меня уже началась. Первым делом срубаю антенны, а затем расправляюсь с людьми. Хрупкими, беспомощными, часть из них падает в воду, а другие попадают под тяжелую руку и клинки. Давлю, как тараканов, один успевает даже выстрелить и нырнуть ловко в море, смелый, но глупый отчасти. Потому что с его снаряжением он неумолимо идет ко дну. Оставив своих моряков погибать, подлодка спешно погружается, но это не спасает. Ныряю следом и вскрываю, как консервную банку, прорезав ее вдоль по обоим бортам. Не знаю, почему Олег так долго с такой возился. Обилие воздушных пузырей закрывает обзор, но вскоре видно, как из щелей выбрасывает всякий хлам и бьющихся в агонии людей, которые пытаются из последних сил выплыть. А некоторые уже не пытаются. Вырываюсь в воздух, и я понимаю, что у людей спастись не так много шансов в открытом море. Если они, конечно, не успели подать сигнал своим на берегу, тогда есть шанс, что сюда прибудут спасатели. Еще около часа гвардейцы возятся с устранением свидетелей. От прожекторов на михарах никому не уйти. Под небом, усеянным мириадами звезд, мы возвращаемся на жемчужину. Никогда не видел такого обильного и яркого звездного неба. И мне хочется смотреть туда, а не на лица своих соратников. Даже на лицо принцессы я не могу смотреть. Оставив медведя, хочу скорее уйти куда-нибудь в тихое и замкнутое местечко. Мне очень нужно побыть наедине с собой. Когда бой закончился, а за ним и убийство, в душе моей наступил мрак. И вернулось то забытое ощущение, когда я чувствовал себя чудовищем. Теперь это уже не кажется мне заблуждением или кратковременным порывом. Я чудовище. Гвардейцы, поднявшиеся на палубу после рейда, тоже не рады. Устали, запыхались. «Андрей», — окликнула принцесса, когда собрался уйти, не прощаясь, но я сделал вид, что не услышал и поспешил скрыться, спустившись на жилую палубу. «Это моя вина, и мне нужно скорее принять эти жертвы как необходимые изо всех сил, чтобы никого не подводить и дальше. Но мне страшно от того, что я могу усомниться в замысле небесной и тех, кто направляет ее лишь бы правда была за ней. Пожалуйста, Господи, пусть будет так. Ночное совещание, на которое созвали, я пропустил. Просто не пошел. А потом узнал, что в связи с новыми обстоятельствами было решено не заходить в третий порт в Гвинее, а двинуть прямо в Карибское море по кратчайшему пути через Атлантику. Потому что некоторые почему-то уверенно предположили, что на наш корабль Британия уже открыла охоту. До сих пор мы не использовали весь скоростной потенциал жемчужины Байкала, а теперь наступило время, так мы собьем с толку британцев, как утверждает принцесса. Провизии и пресной воды должно хватить до самого Хьюстона и обратно, опустив притык. Следующим утром на горизонте еще наблюдались гражданские суда, но затаив дыхание, мы ждали военные. Но уже к вечеру ни огонька вокруг вода разволновалась и почернела, оставаясь такой и при свете. Спустя несколько дней уже не возникло сомнений, что наш корабль вошел в безлюдные вражеские воды, где правят оргалиды.